Выступление на публике. Движение. Танец. Лучше танцевать на дискотеке, чем в очереди около туалета. С одной стороны, может показаться, что танец – это ритмичное дергание конечностей под музыку, однако на самом деле танец – это целый культурный пласт в наследии нашей цивилизации, сочетающий в себе не только творчество, но и физические упражнения. Танец – это вид искусства, в котором художественный образ создается посредством ритмичных пластических движений и смены выразительных положений человеческого тела. Танец неразрывно связан с музыкой, эмоционально-образное содержание которой находит свое воплощение в его движениях, фигурах, композиции. Определение того, чем является танец, сильно зависит от исторического и культурного контекстов. Хевлок Элис определяет танец как виртуозное развитие сексуального импульса. Американский хореограф Марпук считала танец подлинным выражением глубочайших душевных чувств, высвобождаемых через движение тела. Тела. Антрополог Джоан Келлинина Хамоку дает следующее определение. Танец – это приходящий мимолетный способ экспрессии, происходящий в заданной форме и стиле посредством движений тела. Жюли Шарлотта Ван Кемп в своей диссертации собрала основные положения, из которых состоят определения танца. Танец – это ритмичное движение, совершаемое одним или более людьми в такт музыки. Виртуоз – тот, кто в совершенстве владеет техникой своего искусства, своего дела. Танец – это движение, которое формализовано, то есть выполняется в определенном стиле или по определенным шаблонам. Танец имеет такие качества, как грациозность, элегантность, красота, сопровождается музыкой или другими ритмичными звуками. Хорошая хореография – это рассказ сюжета, который является своеобразной коммуникацией или выражением чувств, тем идей. Танцу могут содействовать пантомима, костюм, декорации, сценический свет и прочее. Также Жюли отмечает, что различные определения понятия «танец» единодушны только в первом пункте. То, что танец — это человеческое движение. Танец существовал и существует в культурных традициях всех человеческих обществ. За долгую историю человечества он постоянно изменялся, отражая культурное развитие. Существует огромное множество видов, стилей и форм танца. Танец используется как способ самовыражения, социального общения, в религиозных целях, как состязательный вид спорта, как показательный вид искусства. С помощью танца мы можем видеть и чувствовать музыку. Лариса Павловна Морина в своей диссертации сказала о танце следующее. «Уникальный феномен танца возник из потребности человека выразить свой внутренний эмоциональный строй, чувство сопричастности окружающему миру. Не имея математического Образование человек чувствовал, что все, что существует во времени, подчинено ритмическим закономерностям. В живой и неживой природе любой процесс ритмичен и периодичен. Ритм является антологической характеристикой. Было естественно воспринимать космос величественным, гармоничным, ритмически организованным. Заставив свое тело пульсировать в соответствии с космическими ритмами, человек ощущал свою включенность, структуру мировой бытия. Первобытный танец возник до музыки и существовал первоначально под ритм простейших ударных инструментов. Ритмически организованное телодвижение оказывает сильное влияние на подсознание, а затем и на сознание. Это свойство танца, использующееся в танцевальной терапии сегодня, уходит корнями в древнюю традицию ритуальных плясок. Ритм связан с мышечной реактивностью человека. Об этом знали торговцы рабами, перевозившие в трюмах кораблей большое количество африканских невольников. Танец с провоцированием ударными инструментами, успокаивал периодически возникавшее волнение среди рабов. У древних народов военные ритуальные танцы проходили в мощных ритмизированных формах. Это приводило к слиянию участников танцевального действия и зрителей в едином ритмическом пульсе, что высвобождало колоссальное количество энергии, необходимое в военном деле. Давно замечено, что групповые ритмические телодвижения приводят к появлению мистического чувства родства, единение людей друг с другом. Поэтому многие народы имеют в своей истории танцы, построенные по принципу круга – танцы в кругу, сплетя на плечах друг друга руки или просто держась за руки. Танец давал необходимую энергию для переживания важных жизненных событий. Танец имел ярко выраженный ритуальный характер. Являлся ли он частью религиозного культа, служил ли средством общения, танцы и танцы празднеств, являлся ли он магическим танцем-заклинанием и так далее? Он всегда был строго выстроен. Архаичные танцевальные ритуалы не являлись продуктами свободного художественного творчества, а были необходимым элементом сложной системы взаимоотношения с миром. Танец всегда имел своей целью соединение человека с могущественными космическими энергиями, расположение к себе влиятельных духов природы. Если ритуал переставал удовлетворять, то он умирал и на его месте формировался новый, более перспективный. Танец как часть религиозного культа мог обеспечивать вхождение в особое психическое состояние, отличное от обыденного, в котором возможны различного рода мистические контакты с миром духовных энергий. Некоторые религиозные мыслители определяют такие танцевальные культы, как попытку прорыва к высшей духовности, возвращение духовной интуиции, ощущение полноты бытия, утраченное в связи с постигшей человечество на заре истории метафизической катастрофой. Следствием этого рокового события для человека явился разрыв с богами и вечные мучительные поиски возвращения былой гармонии с собой и миром. Тотемические пляски, которые могли длиться по несколько дней, представляли из себя сложные многоактное действия, имели цель, уподобление своему могущественному тотему на языке североамериканских индейцев тотем буквально означает его род тотемические мифы это сказания о фантастических предках потомками которых считали себя древние люди тотемом является не просто какое-либо животное а существо зооморфного вида способное принимать облик животного и человека тотемические ритуалы связаны с соответствующими мифами которые поясняют их, например танец крокодила. Он вождь племени, исполняющий этот танец. Двигался какой-то особенной походкой. По мере нарастания темпа он все больше прижимался к земле. Его руки, вытянутые назад, изображали мелкую рябь, исходящую от медленно погружающегося в воду крокодила. Вдруг его нога с огромной силой выбрасывалась вперед, и все тело начинало свиваться и скручиваться в острых изгибах напоминающих движение крокодила, высматривающего свою жертву, когда он приближался становилось даже страшно. Королева Э.А. Книга ранняя формы танца. Кишинёв 1977 год. В наскальных рисунках бушменов изображен любимый ими танец кузнечика богомола, который являлся их тотемическим существом. На одном из рисунков фантастические человечки с головами кузнечиков, легкие и невесомые в танцы, окружены тяжеловатыми фигурками людей, отхлопывающими в такт движения танцоров. Тотемные танцевальные ритуалы были обращены к тотему, божественному существу, которое имело большое влияние на существование верившего в него древнего человека. Помогали обретению силы, хитрости, выносливости и других качеств, присущих тому или иному тотему, заручиться его поддержкой. Большое распространение имели женские обрядовые танцы, особенно в эпоху Верхнего Палеолита. Чаще всего они были связаны с культом плодородия. Исполнительницы с помощью пластики движения и рисунка танца изображали некоторое полезное для племени растение или животное. Вера в магию женского танца была очень велика, поэтому наравне с мужскими существовали женские военные и охотничьи ритуальные танцы, составлявшие часть общего ритуального действа. Эти танцы Стремились обеспечить богатый урожай, победу в войне, удачу на охоте, уберечь от засухи. В них часто встречаются элементы колдовства. В женском танце соединились магия движения с магией женского тела. Итак, с первоосновой танца мы разобрались. Теперь давайте посмотрим на внешнюю сторону движения под музыку. В процессе эволюции или, если угодно, согласно заложенным в нас рефлексам, любое живое создание стало обладать одним очень любопытным навыком – неизменно обращать внимание на каждый движущийся объект, причем неважно, одушевлен он или нет. Так работает его величество инстинкт самосохранения. Когда периферийное зрение ловит в пространстве смещение объекта, существо поворачивается и смотрит на источник движения, при этом определяя, опасно ли это для него, и если да, то в какой степени. Статичный предмет многими животными считается не представляющим угрозы и особого внимания не привлекает до тех пор, пока не начнет двигаться. Понаблюдайте за котом, который охотится на голубей. Движение его медленное, плавные. Он может подолгу задерживаться в одном положении, чтобы потом сделать резкий выпад и поймать зазевавшегося пернатого. По этому принципу можно легко прихлопнуть муху. Просто медленно опускайте ладонь над мухой, и когда до нее останется сантиметров 5 см, резко бейте насекомых. Муха в этом случае не успеет улететь и будет раздавлена. Дело в том, что мировосприятие мухи гораздо быстрее нашего, то есть она видит мир в буквальном смысле заторможенным. А когда в довершение к изначально низкому темпу ее жизненной скорости вы медленно опускаете руку, ваша ладонь превращается для мухи в неподвижный объект, и она перестает реагировать на незаметно приближающуюся ладонь, как на угрозу, что ее, собственно говоря, и губит. Представьте, что поздно вечером вы идете по улице. Под ноги вам бросается нечто большое и белое. Вы резко отпрыгиваете в сторону и только потом понимаете, что это была всего лишь подхваченная ветром газета. Или прогуливаясь, замечаете движение около тропинки. Приглядевшись, выясняете, что это кот. Несмотря на то, что семейство кошачьих хищники нападать на человека, котэшка вряд ли станет. Если бы около тропинки сидела собака, вы бы наблюдали за ее действиями гораздо дольше. И немного отойдя, даже еще бы обернулись. Не преследует ли? А вот увидев большую крысу, вы наверняка вообще бы предпочли обойти ее стороной. Крупный грызун, спокойно ползающий около дороги, где ходят люди, явление неординарное. Он может быть больным, отравленным и гиперагрессивным. Поэтому от него лучше держаться подальше. Дорожная автоинспекция и специальные службы активно пользуются проблесковыми маячками – Мигалками. Поскольку статичный свет – то же самое, что и статичный объект. А вот если свет начинает мигать, он словно оживает и начинает двигаться, автоматически привлекая к себе наше внимание. Повороты в автомобиле и аварийные фары всегда мигают. Светофор перед переключением на другой цвет делает то же самое. А сейчас давайте вернемся в клуб и посмотрим на диджея. Если он замер как памятник, привлечь к себе даже маломальское внимание ему не удастся себе истукан, ну и пусть стоит. Чего на него глазеть? Цель любого артиста, как мы с вами уже выяснили, привлечение и удержание внимания публики. А сможет ли запомниться человек, на которого посетители клуба даже не смотрят? Вот и получается, работает себе диджей в клубе много лет, а его лица никто и вспомнить не может. Такой работник, в кавычках, на сцене, будто манекен в витрине. Причины сценического столбняка могут быть разные. Например, Диджей мертвецкий пьян и держится за фейдера, только чтобы не упасть. Тут уж не до плясок. Некоторые люди умеют красиво двигаться, но при этом жутко стесняются демонстрировать свои умения публично. Такой человек при выходе на сцену падает в ступор. Его тело напрягается и превращается в комок сжатых мышц. Может быть и такое, что музыка, которую играет диджей, его самого не заводит. Это вообще чистой воды парадокс, особенно для на танцполе, и у рядового клабера вполне резонно может возникнуть мысль: Если диджей играет музыку, которая не сподвигает на танцы его самого, то с какого перепуга он решил, что под эту музыку должен танцевать я? Вариант последний, и самый правдоподобный: диджей не умеет танцевать, и он жутко боится опозориться. Как было иронично подмечено в одноименном треке диджея Грува, мужики не танцуют, но танец диджея это не танец клабера, он знает, значит гораздо больше и несет куда более глубокую смысловую нагрузку, чем пляски на танцполе. Итак, танцующий диджей. Один. Одновременно и разминается, не давая своим мышцам застаиваться. Взбадривает себя, держит свой организм в постоянном тонусе, безостановочно вырабатывая жизненно необходимую энергию, которая питает не только его самого, но и весь наблюдающий за его движениями танцпол. Какой сон и усталость! Бодро! Ярко и весело. 2. Получает великолепную возможность обратить на себя драгоценное внимание посетителей. Постоянное движение в танце – та же самая мигалка, которая приковывает к выступающему артисту всеобщее внимание. 3. Наглядно демонстрирует всему танцполу, что музыка, которую он воспроизводит, ему самому нравится. И мало того, под нее можно и нужно выбрасывать лихие коленца и вертеться юзом. А поскольку хороший диджей – всегда является центром всеобщего внимания, во время танца он является собой образец поведения всем посетителям, которые пока еще не включились в массовое веселье. А скромно мнутся у бара или ёрзают за столиками, беседуя с приятелями или подругами. Неоднократно замечал, что когда ко мне кто-то подходил жаловаться на музыку, а я при этом танцевал и прыгал как угорелый, процесс озвучивания претензий и жалоб надолго не затягивался. Почему музыка не танцевальная? Возмущенно хмурит брови девушка, чудом пробравшаяся на сцену. Как не танцевальная? Искренне удивляюсь я, топая ногами, махая руками и улыбаясь ей во все свои 32 зуба. Девушка настроена решительно, однако нахмуренные брови разглаживаются. На лице появляется улыбка, она махает в мою сторону рукой «Безнадежный клоун» и покидает сцену. Вы, надеюсь, помните, зачем посетитель обычно идет к диджею? Девушке просто необходимо было с кем-нибудь поскандалить. Я не дал ей этой возможности. 4. Налаживает невербальный контакт с танцполом впоследствии став со всеми присутствующими одной большой и дружной тусовкой об этом мы еще поговорим отдельно а пока лишь замечу что любое человеческое сообщество вне зависимости от количества его участников может быть объединено наиболее эффективно только каким-то общим делом или действием на эту тему есть очень меткий анекдот пятеро высоких мускулистых афроамериканцев окружают вечером в темной подворотне молоденькую девушку со вполне понятными намерениями. Как же ее спасти? Да очень просто. Бросить хулиганам баскетбольный мяч.